Глава 25. У ворот бутырки их встречала толпа. Господа в котелках, дамы в шляпках с валетками, с красными бантами на груди, с живыми букетами, несколько привязанными на морозце. Какой-то господин, стоя в автомобиле, эффектно распахнув пальто, тоже с красным бантом на френче, произнес перед освобожденными из тюрьмы и просто зеваками пылкую речь. «Граждане! Братья!» все, кто был невинной жертвой царизма, теперь к вольному вдохновенному труду, кто крепок на защиту свободного отечества, Родина нуждается в вас. Запись добровольцев в здании думы. Глотнув свободы, вы должны поддержать завоевание демократии, освободившей вас. «Ура!» – прокричал все тот же студент в синем картузе. Нестор еще дважды сталкивался в толпе с высоким поляком, они улыбались друг другу, и поляк в знак приветствия подносил пальцы к полям, вымененной у Нестора шляпы, но глаза его оставались все такими же пронзительными и холодными. Откуда было знать Нестору этого каторжника? Ничего не говорили о нем и наставники-анархисты. Он был человеком не их политического круга, они ничего о нем не знали». А между тем поляк уже имел известность в России и слыл в польской социал-демократической организации разоблачителем и ликвидатором предателей и провокаторов. Еще задолго до Бутырки, во время Северной ссылки, он многие месяцы и даже годы, стоя перед зеркалом, вырабатывал пронзительность и сверхчеловеческую силу взгляда. Эти двое вскоре забудут о мимолетной встрече, но судьбы их не однажды пересекутся. Имя этого поляка было Феликс Дзержинский. Нестор толкался в толпе, оглядывался по сторонам. Только теперь он начинал понимать, насколько необычный, невиданный мир окружал его. Дамы, забравшись в автомобиль, стали бросать в толпу цветы, успеть бы еще к таганке, обеспокоенно сказал стоящий в машине оратор и потянул цепочку часов, выглядывавшую из кармашка Френча, В руке его, однако, оказалась не золотая луковица-буре, а лишь обрывок цепочки. Он ухватил пальцами нагрудный карман под бантом. Вот дьяволы! Ни часов, ни портмоне. И когда успели? Шофер, а точнее сидевший за рулем господин, в котором угадывался офицер, мрачно изрек ну, небольшая жертва на алтарь демократии. Машина тронулась, расчищая себе путь. Невозмутимый шофер в кожаном давил на клаксон. «Пойдемте, Нестор!» — позвал Аршинов. «Мне на Брянский вокзал. Оттуда дому. «Как? Разве вы не познакомитесь с московскими анархистами, с соратниками?» — спросил Шомпер и взглянул на Сольского. «У вас, Зяма, кажется, большая квартира. Может, возьмете Нестора к себе?» Договорившись с товарищами о скорой встрече, Сольский и Махно пошли по Долгоруковской улице. Шум, крики... Солдаты и студенты тащили упирающегося городового, лицо его было в крови, ножные стучали по брусчатке. Саму селедку нес студент, он воинственно держал ее над головой, явно побаиваясь этой тяжелой штуки. Вышло солнце, засверкали маковки на храмах Скорбящинского женского монастыря. — Ну и как вам все это? — спросил Сольский. — Не знаю. Москва. Я на нее через решетку глядел. «Господ много. Мне до дома поскорее надо. Успеете, осмотритесь, послушайте». Сольский вытер вспотевшее лицо. «У вас глаза не болят?» — спросил он. «Болят. Это от обилия света, с непривычки. Зайдем?» Они зашли в аптеку под вывеской «Иосиф Мильх» — дипломированный оптик, очки, пенсне, искусственные глаза. Человек в белом халате почтительно склонился перед ними. Под стеклом прилавка были разложены оптические принадлежности, включая и не мигающие искусственные глаза. — Гражданин, мы только что из Бутырской тюрьмы! — объяснил Зяма не без гордости. — Глаза в темноте несколько поослабли, яркого света не выносим. — Понимаюсь, вам лучше с затемненными стеклами. — Извольте подобрать. Провизор выложил на прилавок несколько пар темных очков — Зяма извлек из кармана деньги. — Что вы? — возмутился провидор. — Я не беру денег с людей, пострадавших от царизма. Как можно? Махно примерил очки перед большим зеркалом, покачал головой, удивленно сказав, — Хм, я себя с трудом узнал. Считай, девять годов самого себя почти что и не видел. Он снимал и вновь надевал очки, вглядывался в свое лицо, привыкал к нему. Сольский посмотрел на Махно Вспомнил подчеркнутую им цитату из Лермонтовского «Вадима». Этот взор был остановившейся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться. Нестор изучал свое отражение, морщил лоб, сжимал губы. На московских улицах было полно народа. Простые люди по холодному времени, хоть день и выдался теплый, были одеты кто во что гораст, в основном бедно сказывалась война пальтишки зипунишки армяки много попадалось солдат расхристанных со сбитыми набок по вытертыми попахами растерянных с изумлением глядящих на офицеров с красными бантами или ленточками мелькали в толпе курсистки гимназистки на их лицах светился восторг ярмарка а не город зяма сольский и нестор пробивались сквозь толпу свернули в тихий переулок с высокими нарядными домами. — Як тут люди живут? — покачал головой Нестор. — Муравейник. — Привыкают. Человек такая скотина ко всему привыкает. Зяма остановился у массивного шестиэтажного дома в духе неоготики, парадный подъезд которого сторожил каменный лев. — Ну вот и пришли. Сольский похлопал каменного льва по загривку. — Здравствуй, Мозамбик! — — Вы что, ж тут живете? — удивился Нестор. — Ну да, вон мои окна, — указал Сольский куда-то ввысь. — Какие? — Ну, все, все на пятом этаже. Это не моя папочкина квартира. — Раз, два, восемь окон, — пересчитал Нестор. — Буржуйская квартира. Не для нашего брата. — Анархическая революция скоро всех уравняет. — Ну, вы идите, а я тут подожду на воздухе. Вдруг почти по-украински, немного съежившись, произнес Махно. — Да брось ты, Нестор! — Уж чего-чего, а робости я в тебе не замечал. И, подхватив Махно под руку, Зяма потянул его по ступенькам к входу. Швейцар поздоровался неуверенно, не вполне узнав Зяму. Дальше пошли по широкой нарядной лестнице, засланной ковром с ажурными литыми чугунными перилами. Гулко звучали их голоса. — То правду говорили, что ваш папонька — банкир. И что ж, пожалел грошей, чтоб сына из бутырки выкупить? Махно перешел с зямой на «вы», дом подавлял его. — А я бы не принял его помощи, о чем я его заранее предупредил, — гордо заявил Сольский. — Она обеда из трактира грошевого папаньки брали, там, в тюрьме. — Ну, это другое дело. — Вот и я тоже до банкирских харчей прилепился, — укорил себя Нестор, — подскусство это. Они поднялись на нужную площадку, остановились перед богатой дубовой дверью, с бронзовой, начищенной до солнечного блеска ручкой и с такой же блестящей бронзовой табличкой, с надписью красивой славянской вязью Евсей Натанович Сольский. Ты подожди тут минутку, попросил зяма Нестора, вращая механический звонок. Дверь открылась, и он вошел в переднюю. До Нестора донеслись радостные восклицания, плач. Крики ликования. Когда Зяма, облепленный племянниками, вышел на площадку, на ней никого не было. — Нестор! Нестор! — прокричал Сольский вниз в гулкую пустоту. В ответ тишина. Переулок тоже был пуст. А Махно вновь проталкивался сквозь толпу людей, высыпавших на Московской площади. Студенты, рабочие, солдаты. Они сбивались в кучки, по трое, по пятеро, и среди них обязательно оказывался один, который поднимался на какое-нибудь возвышение и начинал доказывать свою правду. Махно вслушивался в обрывке речей, всматривался в эту неизвестную ему, кипящую страстями Москву, ну и город. На каком-то перекрестке он в нерешительности остановился. Напротив, через дорогу собирался очередной митинг. Тощенький солдатик, взобравшись на оконный отлив и держась за водосточную трубу, выкрикивал «Братцы, земляки! Народ московский! У нас в Питере всех офицеров отменили! Полная им ревизии и отрешение, как и царю!» Разномастная публика, растекшаяся по площади, стала подтягиваться к солдатику. «Как же это можно без офицеров?» — жеманно возмутилась толстая гимназистка с красным бантом. Теперь, эти граждане, никаких там благородиев и превосходительств, а только граждане, как все, единщики отменяются. Дезертиров тоже больше нет. — Это как же, почему? — ахнула толпа. — А так, не желаешь служить? — не надо, — вопил солдатик. — Никакой буржуазной смертной казни. Живи, как хочешь, в полное свое удовлетворение. Ну все пропала Россия. Какой-то гражданин в каракулевом пирожке выбирался из толпы, — Заболтают, порушат. Боже, а как мы все ее ждали, эту самую демократию? — Ждать надо тещу в гости, — мрачно бросил вслед пирожку фельдфебель с пустым рукавом, затнутом за пояс. — Простите? — обернулся пирожок. — Я говорю, вы все ждали демократию и раскачали дерево. Вот оно вам сейчас и засветит в глаз спелой грушей. «Ты, Петроградский!» — закричал Махно выступающему. «Насчет земли, какие у вас там слухи? С панами как быть?» Но солдатик не слышал Нестора. «И полиции полная отмена!» — кричал он в толпу. «Теперь будет народная милиция, добровольная, и без всяких там арестов, а словесное разъяснение. Потому как свободный гражданин он поймет, ежели что своровал или сфулиганил, а как землей настойчиво добивался ответа Нестор». — Да не слушай его, браток, — сказал Фельдфебель, уводя Нестора. Казарменный оратель, чистый сорока. Наслушался где-то слов и теперь трещит, как попало. — А как с землей? — спросил Махно у Фельдфебеля и продолжал настойчиво добиваться ответа. — Может, вы что, слыхали? — Насчет земли-то какой указ? — Да кто его знает? — Землю, конечно, надо по справедливости. Только если с фронту все дезертируют, то кому земля достанется? Германцам, вся и панская и христианская. Ой, нет больше сил слушать все это. Фельдфебель с досадой махнул единственной рукой. Прощевай, земля. Нестор все еще в затемненных очках продолжал бродить по многолюдным улицам. Пру, стой! Близ Нестора остановилась пролетка. Пьяненький господин, должно быть, купец в шубе нараспашку соскочил с подножки. Солдатик обратился он к Нестору и, обхватив его троекратно, расцеловал «Спасибо тебе, защитник! За рассею нашу глазоньки потерял! Господь тебе в поводыри и в утешители! Возьми на подержание!» В ладони Нестора оказалась смятая Катенька, а Купчина, довольный собой, укатил на своей пролетке. Разжился на солдатском сукне, а теперь куражится. Около Махно возникла какая-то потертая личность в пенсне. — Дозвольте, гражданин, я окажу вам содействие. Ассигнации крупная, неудобная. Разменяю тут рядом. Махно на мгновение приподнял очки, и личность в пенсне встретилась с исполненным решимости стальным взглядом серых глаз. — Я сейчас тебя самого разменяю, — процедил сквозь зубы Махно. — Понял, понял, обознался, прощения просим. Хлыщ перебежал через дорогу и растворился в митингующей толпе. Странный город, революционная Москва, митинги, разговоры, споры, и над всем этим колокольный звон, мерные и редкие удары, то ли благовест к богослужению, то ли печаль по кому-то усопшему, церквей, что тюльпанов в Новороссийской весенней степи. В скверике Махно прибился к довольно большой толпе, окружившей человека, взобравшегося на замолкший до тепла фонтан, Кудлатый, бородатый, захлебывающийся словами, оратор положил одну руку на грудь мраморной нимфы, а другой махал в воздухе, подкрепляя свои мысли замысловатыми движениями. Махно узнал в ораторе Исака Шомпера. Когда успел? «Граждане ныне вольной России! Не дайте обмануть себя ложными посулами свободы, равенства и братства! Не забывайте, что с этими же лозунгами Французская революция привела к кровавой императорской власти Наполеона. Всеобщая амнистия, отмена цензуры, беспрепятственность стачек, собраний, союзов, партий — это робкие шаги к полной истинной свободе, которую даст человеку лишь анархия. Ибо только анархия навсегда освободит человека от страшных пут, которыми связывают нас долг, семья, религии, деньги. Больно умно толдычет джедок — заметил мастеровой в кожаной кепке, закуривая папироску и толкая в бок свою подругу. — Слышь, тоньк? а за место денег, значит, чего? — Ты брось эти словечки, но насчет жидов. угрюмо оборвал его матрос. Жидов больше нету, а есть граждане еврейской национальности. А говорит он в самую точку. — Если хозяев не будет, значит, и денег не будет. Правильно говорит. — Да мы чего, Рабел мастеровой, не будет, так и не будет. Мы к им не шибко привыкшие. «Да, и любовь станет свободной!» Продолжал выкрикивать Спиноза. «Брак будет заключаться без участия церкви и государства, и также расторгаться. Вот вы, гражданин и гражданка!» Палец Шомпера отыскал среди собравшихся мастерового и его подругу. «Вы молоды, красивы, свободны! Разве вы против неподневольной, яркой лебединой любви?» «О, как загнул!» Отозвался мастеровой и вновь толкнул подругу в бок. — Ты как, Тонька, насчет лебединой? Тоня смутилась и уткнулась носом в платочек, скрывая лицо. Шомпер между тем уперся близоруким взглядом в Нестора, но не узнал сокамерника в солдатике с черными очками. Махно протиснулся поближе. — Вот перед вами слепой солдат, страдалец несправедливой войны, жертва царизма! — продолжал Шомпер, направляя палец на Махно, — Он уже не увидит свободу, но он почувствует ее всем сердцем. Заря новой жизни будет светить и ему. Махно оказался совсем близко от Шомпера, дернул его за штанину. ласти Исаак Матвеевич, дайте другим покричать. — Нестор, ты! — ахнул Шомпер. — Ну, не признал, прости. Неподалеку они нашли небольшой, но уютный трактир, в котором и в это нищенское время в меню значились щи, кровяная колбаса и вобла, а из напитков тайно из-под стойки подавали кальвадос. Слово для России было неведомое и даже загадочное, а потому особо привлекало внимание пьющего народа. По вкусу напиток напоминал смесь денатурата с гуталином, но все же при сухом законе алкоголь. В ценнике для инспекторов его обозначали как гешпанский лимонад. Присели в нешумном уголке Нестор снял очки, и Шомпер радостно сказал, «Ну вот, теперь узнаю. Вы хоть домой наведались?» Чи сразу на митинге улыбнулся Нестор. Исак Матвеич выпил кальвадосу и размяк. «Был. Пока я мучился в тюрьме, моя Нина променяла меня на пожарного». Поочередно вытирая слезящиеся глаза и нос, всхлипывая, стал рассказывать Шомпер. «Его каска!» висит в моей прихожей, как сияющий символ пошлости. Теперь у меня нет ни Нины, ни квартиры, но...» Шомпер гордо вскинул голову. «Тем ярче мое ощущение свободы». «Где жить будешь, Исак Матвеевич? спросил Нестор. Сочувствие заставило его перейти на «ты». «В клубе союза анархистов на Дмитровке». «Присоединяйся, Нестор, там хорошо, беседы текут, ну, как у нас в камере». Нестор хмыкнул. — А может, поедем до нас? — На Украину, — спросил он. — Да лазь тебе это Москва. А у нас будешь первым человеком. Там таких, как ты, ораторов нету. Наши заслушаются. Мы хлебороба со словами не очень. А сейчас такое время, что слова нужны. Соловьиное время. Он глядел, как Шомпер жадно хлебал оловянной ложкой жиденькие щи, усеивая капустной лапшой бороду, И продолжал, нам бы про землю понять, як взять ее, як анархическую власть на селе установить, чтоб и анархия, и новый порядок все разом, на одной грядке. Ты бы, Исаак Матвеич, зажигав людей своими речами, а я при тебе дело бы делов. Дело, Нестор, будет делаться здесь, в Москве, категорически заявил Шомпер, насытившись. Здесь столица анархии. Петроград что, холодный город, чиновничий, а Москва... Она горячая, вольнолюбивая. Отсюда свет анархии распространится на всю Россию и на твои края тоже. — Да это як знать. Махно хитро сощурился. — А может, столица анархии будет именно у нас, в Гуляйполе? Шомпер тихонько, прикрывая ладонью рот, страдающий отсутствием нескольких зубов, засмеялся. — О, прекрасные мечты! На улице они обнялись. -Сведимся ли? — спросил Шомпер, плача. — Куда нас революция занесет? — Меня так на Брянский вокзал, — ответил Нестор, отстраняясь и поправляя темные очки. Вздохнул, жаль, не хочешь со мной. Очень нам на селе ораторы нужны. Народ сейчас слово ловит в оба уха. Жадный навольное слово. Заскучал при царе. Не попов же слухать. Им революция как таракан в ухе. А то поехали, а? Нет, я нужен тут». Убежденно сказал Шомпер. Отсюда все начнется. Все еще, шмыгая носом, он достал из кармашка жилетки простенькие, серебряные часы, дутые, выпуклые, тяжелые, такие носили приказчики, но на цепочке, и протянул их сокамернику. При министор, на память. Да что ты, Сак Матвеич, Даже рассердился Махно. Как можно? Тебе самому они не меньше, чем мне нужны. — Бери, бери. Мне Зяма Ланжин обещал подарить. — И подарит, я знаю. Он любит пыль пускать в глаза, банкирский сынок. Но он добрый. Шомпер сунул часы Нестору в карман шинели, заботливо посоветовал, ты только их подальше спрячь. И снова всхлипнул. Все же дорога впереди. Опасная, я так понимаю, дорога. На перроне была толчая. В зеленый вагон пыталась вломиться толпа. — Билеты, граждане! Билеты! — тщетно взывал кондуктор. «Какие билеты!» — возмутился матрос. «Я на Черноморский флот еду кровь проливать, а ты билеты!» Он протянул руку Нестору. «Давай, солдат, а то сомнут!» «Свободный народ! что с него возьмешь?» И втащил Махнов в вагон. Бежали за окном деревья, проносились смутные пейзажи. Дождь заливал стекло. «Далеко направляешься?» — спросил у Нестора матрос. «В гуляй поле». «Где же это?» «В степи» и что там у вас в Гуляйполе? — Земля. — Много? — Много, — усмехнулся Нестор. — От края до края, я к твоему морю. Поезд остановился в Гуляйполе. Это уже была не та чинная и чистенькая станция, как раньше. Теперь прямо на дощатой платформе на просторном перроне раскинулся огромный базар. Шум, гвалт, груды мусора. И поезд что подкатил гуляя полю тоже был базаром, только на колесах. С площадок, с крыш, из окон вагонов соскакивали люди. Много солдат, то ли собирающихся на фронт, то ли бегущих оттуда. Мужики и бабы, с одичавшими взглядами, многие в полувоенном сукне, война раздевает, война и одевает. Вклинивались в толпу, размахивая привезенным на продажу «Картопля! Картошечка! С укропчиком! С шкварочками. звучали голоса торговок. Че бы ты, воен, ни мной не брошены, вам и не ношены, поднимал над собой сапоги солдатик. пидметки бычачьи, голенища свиняче, два рубля обувка твоя. Редно, редно, две штуки беры, все родни на штаны, а если на анучи, так еще лучше. Сало гуляй польские, словное смоление, съешь шматок, проживешь лишний годок. Не только станции на Украине изменились, но и язык стал несколько другим. Война еще сильнее перемешала Россию и Новороссию. Московский, Курский, рязанские говоры все больше проникали в степной суржик. Никем не узнанный. Надвинув на лоб по паху, подняв воротник шинели в пугающих темных очках, Нестор пробрался сквозь пиронную саету. Одна из торговок пригляделась к солдатику, ахнула дывы да смотря. Читонь, не Нестор Махно, Ей бо, Нестор. Товарка чуть не уронила укутанную в тряпье кастрюлю. — Чу на тебе? Он ж на каторге помер в Сибири. — Яка Сибирь? В Москве седыв, у подвале. Девять год. — Очи, дывысь, в черном. Я кустарца, а слип, чешу. Вместе со своим товаром бабы вскоре оказались на площади позади вокзала, укладывали на бричку товар, усаживались сами. — Поехали? — спросил возчик. Подожди. Нестор тоже вышел на площадь, медленно побрел меж бричками и таратайками, вглядывался в лица. Ни, — Не, не слепый, твердо сказала торговка. — Бачишь, головой крутать. Выглядай, кого чешо. -то, тоже он под черными окулярами, учи от людей скрывая. — На шо? Видать, у него теперь после каторги очи такие, шо, ну, як у зверя. — Погоняй, Михайло! — Бричка тронулась и, поднимая дорожную пылюгу, покинула станцию. А Нестор, оглядев площадь и не увидев никого из знакомых, подошел к дедку, ожидающему пассажиров на своей убогой таратайке. — Ну что деду, в Гуляй-Поле отвезешь? — Можно и отвезти, — отозвался дедок. — Вы это... — Я потерпел и просите. — Чему же у вас грошенята водятся? — Найдутся, — Махно вынул из кармана бумажного макалайчика. — Ну что ж, — согласился дедок, коротко взглянув на ассигнацию. — Хоть старь и скинутый, а пока что еще в цене. Нестор уселся в таратайку, днище которой было притрушено соломой. Таратайка медленно тронулась. — А скажите мне, добродио, может, знаете, какие теперь гроши будут? — спросил дедок. — И скоро чини, як и який будет портрет. А то мне уже, якось давал и пять рублей с портретом, Там був яка испан в шляпе. Сказала, что наш президент, хтось, А что выяснилось? То не грошу были, а картинку з якогось журналу вырезали. Обдурила дида. Пришлось в хате Настину приклеить, чтоб хоть яка из польза була. Грошей деду скоро совсем не буде. Так-так, царя не буде, грошей не буде. Может, и хлеба не буде? Хлеб на Украине всегда буде, твердо ответил Махно. Но дедок дернул вожжи но лошадь не прибавила хода. Дедок задумчиво покачал головой: "А ну, конечно. На что те гроши, к товару не буду, А год так и скоро не будет. Заводы стоять, фабрики стоять. Селянин, правда, ща трошки копается на своей земельке, а земельки за рукавичку не больше". Махно смотрел вокруг. Где-то далеко-далеко виднелись то поля, да хатки, а вокруг степь родная и бескрайняя. Зелень озими, зелень пастбищ, чернота паров и перелогов и жаворонок над головой, совсем как тогда, когда они с Емельяном косили отаву. Над дальним хуторком парил в небе, раскинув мощные крылья. Коршун высматривал добычу и вдруг замер, как подвешенный. «Свобода! Будьте, как звери степные!» Махнов встал на ноги, удерживая равновесие и покачиваясь на на ухабах таратайки. — Ты, солдатик, не вставал бы, — попросил дедок. — Ще ж сослепу? Махно не ответил. Его глаза, затяненные очками, впитывали простор родной земли. Музыка степи звучала в его сердце. Не наслушаться ее досыта, не напиться досыта степного ветра. — Потише, езжай, деду. — Тыхщев же нельзя, — ответил дедок. — тыхише шикобыла не позволяй. — остановиться Ну тогда стой. Махно неуклюже... Все еще сказывалась тюремная слабость, слез старотайки, протянул дедку деньги. — Да ты и проехал всего ничего, — удивился дед, — но деньги взял. — Як же ты? — Пеша пойду. Степом он до хутора, — показал махно на тополя, — а там стежка до самого гуляй-поля выведет. — Так ты что ж не слепой? Все бачу. — И тебя, дядьку Гнат, бачу. — Что ж с тобой сталось? Сывый весь, то скрыченный то то, ях, то из револьвер-то в меня, якось жилу пули перебыла, слухай. — А як ты взнав меня? То взнав. Махно снял очки, и Гнат Пасько увидел глубоко ушедшие под надбровные дуги, затаенные, но зоркие и колющие глаза Нестора. — Нестор, ты чешу! А Нестор уходил. Свернув с дороги, ни разу не обернувшись, он широко, хотя не очень твердо, ступал по сочным весенним травам. Свят, свят! Несколько раз торопливо перекрестился Гнат Пасько и, схватив кнут, со всей силы огрел неожидавшую такой ярости кобылу. Та, взбрыкнув, понесла гремящую таратайку по пыльной дороге. На крошечном хуторке Махно остановился у колодца. Прогремел, раскручиваясь барабан, звякнула цепь, плюхнулась в воду бодейка. Родные звуки. Не без труда он вытянул бодейку, поставил ее... На колодезный сруб тело еще не набрало силы. Медленно, с наслаждением, он пил хрустальной чистоты холодную воду. Отдышавшись, снова пил. Потом, сняв очки, окунул в воду лицо, выпрямился, вытер лицо краем шинели, пошел по протоптанной в степи стежке дальше, снова закрывшись от солнца темными стеклами. Увидел стадо коров, мальчишку под паской и девчушку голоногую. В выгоревшем платьице. она помогала под Паску, бегала вокруг стада и размахивала кнутом. Ну, куды вы, куды заразы! хныкала девчушка. Настя, прошептал Нестор, но через мгновение осознал, что Настя давно выросла. Он помахал девчушке рукой и зашагал дальше. Узкая стежка привела его к старой цыганской кузне. Он уже прошел и мимо. Но на миг ему показалось, что над развалинами стелится едва видимый дымок, и он вернулся. Среди полуобрушенных стен пошилась детвора, незнакомая юная порсль. Как и во времена его детства, здесь горел костерок и пеклась принесенная из дому картошка. Увидев незнакомого дядьку в черных очках, мальчишки и девчатки вскочили, более робкие выпрыгнули в окошке, попрятались за стенами, а те, что посмелее, не тронулись с места, настороженно смотрели на пришлого. Один мальчишка застыл с полусъеденной картофелиной во рту. — Не бойтесь, хлопцы! — успокоил их Нестор и присел к костерку, бросил в него пару веточек. — Ну шо, вкусна картошка? Сероглазый мальчишка молча протянул ему половинку, махно попробовал. — В песке пекли? — Ага, вкусна! — сказал Нестор. — Молодцы! — А звать же тебя як? — Иван! И, подумав, мальчишка добавил «Иван Карпович Махно». «О, так выходит, мы с тобой родычи, Иван Карпович». «Я тоже Махно». Нестор провел рукой по густой мальчишеской шевелюре. «До чего же, интересно, все на свете устроено?» «Совсем недавно тебе еще не было, а теперь ты есть». «Я всегда був», — нахмурился мальчишка.